Валерий Цуркан Парень работящий Вырулив с главной дороги к воротам офиса Кир втопил педаль газа в пол Охранник на КПП не сразу сообразил в чем дело Сколько раз Кирилл проезжал тут, показывая пропуск Пропуском служила татуировка на локте. Солнце в ареоле лучей. Знак гильдии убийц. Каждый раз, когда охранник наклонялся над машиной, всматриваясь в татуировку, Кир испытывал желание заехать ему локтем в лицо. Не любил он этих секьюрити. Людей, которые ничего не делают, лишь сидят на заднице и получают за это зарплату. Впрочем, теперь ее никто не получает. Сейчас по пропуску его навряд ли пропустили бы. Он был в полном снаряжении, а на заднем сидении лежал пулемет. К тому же рядом сидел Петруха, тоже вооруженный до зубов. Они бы просто не прошли фейс-контроль. Высадив ворота, машина вылетела в городок. До центрального входа в офис осталось проехать метров сто. По багажнику глухо застучали пули, выбивая отрывистая стаката. «Вот гад!» – выругался Петруха. «А вчера он мне улыбался!» Он взял с колен пистолет и, расколошматив заднее стекло двумя выстрелами, снял обоих охранников. «Блин, я вчера новое стекло купил!» – выругался Кир. Впереди ждал второй периметр, и там уже знали о происшествии. Затакал АКМ, вспоров капот машины и пробив радиатор. Теперь было уже... Недоразбитого стекла В струях пара у вас Патриот был похож на паровоз Наш паровоз Вперед и летит Срывая голос Запел Кирилл и в этот момент Паровоз действительно полетел Заухал Крупнокалиберный пулемет с вышки Выбивая куски асфальта Зашипела ракета Выпущенная из ручного ПЗРК Переднее стекло разорвало И машина, вильнув Перекатилась через левый бок. Выломив ворота второго периметра, у вас оказался примехонько перед входом в офис, снова встав на колеса. Парковщик и паркурщик в одном лице! Восхищенно воскликнул Петруха. Кир не ответил: он ударился лицом в руль и не желал, да и не мог в этот момент поддерживать беседу. Быстрей! Заорал ему в ухо Петруха. «Мне еще сына из садика забрать надо!» «А жена на что?» Кир пришел в себя и выплюнул зуб. «Она на заказе! Вернет столько полуночи!» Петруха выбрался из салона, вскинул оба пистолета и, держа их на уровне плеч, несколько раз выстрелил по вышке, откуда посыпались, как горошины, охранники. «Так что любимый сериал я буду смотреть без нее!» Кир вылез из машины и взял с заднего сиденья пулемет. Двери офиса распахнулись, и оттуда выбежали двое, из личной охраны шефа. И сразу упали у порожка, осыпанные, как снежком, стеклянной крошкой. «Глядик, нам краснодорожку дорожку сказал Петруха, переступая через лужу крови. Внутри стало полегче. По крайней мере, из пулеметов по ним не стреляли. Секьюрити в здании были вооружены только пистолетами. Осталось подняться на второй этаж, туда, где обитал генеральный директор. Последний заказ Киру не понравился. Ладно бы, кого другого заказали, а вот Петра было жаль. Они с ним в паре столько дел наворотили, но работа есть работа. С одной стороны, это был довольно простой заказ. Кир знал о Петрухе все и мог его легко найти. Но с другой, тот был таким же, как и он. И если заподозрит неладное, то придется повозиться. А вообще, он давно уже подумывал сменить работу. В бизнес, что ли, пойти? Прошли хорошие времена, когда киллеры зарабатывали огромные деньги. И могли брать по одному заказу в год. Теперь страна в кризисе и неизвестно, когда выйдет из него. Подумать только, в гильдии профессиональных убийц задерживают зарплату на 4 месяца. Да и оплата стала раза в три ниже, чем прошлые годы. Приходится чуть ли не ежедневно убивать, а денег все равно нет. Люди выходят на службу голодными, и многие уже ищут новое место, а свою работу делают абы как. По принципу, они делают вид, что платят, а мы делаем вид, что работаем. Про контрольный выстрел уже и забыли. Лишний патрон еще тратить. Он денег стоит, а работа не завершена. Заказанный жив и находится в больнице. Гендир ругается, а ему в ответ «Где деньги?» А он «Не нравится иди работать грузчиком или этим, как его, мерчендайзером на склад». Некоторые нашли выход из положения. Продают жертвы информацию, инициируют убийство и все такое. А вот Кир так не может. Он привык жить честно. Он никогда не филонит, раз уж ты в конторе делай свою работу от и до. «Ты же согласился на условия, когда подписывал контракт!» «Он и инфу не сливает, и патронов не экономит на контрольках!» «Главное – участие!» – сказал как-то Петруха. «Раз уж нам перестали Норман платить, то мы перестанем нормально работать!» «Ну Но уж нет!» – ответил ему Кир. «Главное – результат! Я все-таки профи, а не школота с пистолетом! Раз уж подписался на эту работу, то выполняю ее как следует!» А Родина тебя не забудет. А вчера шеф дал задание убрать Петра. После выполнения ему выплатят всю задолженность по зарплате. Да за такое он и мать родную готов угрохать, если бы ее заказали земля и пухом. Он выполнит все ради любимого шефа. Понимал, что директор таким образом экономит на зарплате. Может быть, дал аналогичное задание Петру, И если они угробят друг друга, то шеф будет только этому рад. Тем более, это уже не первый случай. Недавно Кир видел сияющего от радости Ивана. Тот получил зарплату за три месяца. Ясно, за какие заслуги. Незадолго до этого исчез его верный напарник. Но очень уж были нужны деньги. Семью-то кормить надо. И Кирилл уже собрался исполнить заказ, когда к нему заявился сам Петруха. Да не просто заявился а подловил в собственном доме, унизив его профессиональное достоинство. Приставил ствол к затылку. «Ой!» — сказал Кир. «Вот те и ой!» — услышал он голос Петра. «Решил подзаработать на моей крови!» «Ага! А тебе, я полагаю, меня приказали убрать!» «Да, гада!» «Ну, стреляй тогда!» «Я товарищи не предаю, и тебе не советую!» «И что ж тогда делать?» «Предать шефа!» «Это подло!» «Предпочитаешь умереть?» «Мне нужно подумать!» «Думай быстрее, мне еще сына из садика забрать надо!» «А план есть?» «По дороге придумаем!» «Ну так ты участвуешь в предательстве или нет?» «А куда я денусь?» «Я теперь соучастник». От грохота выстрелов внутри здания Кир едва не оглох. Он-то привык действовать в тишине, лежать в засаде со снайперской винтовкой и поджидать жертву, а потом одним выстрелом сделать всю работу. А тут приходится дубово ломиться сквозь толпу дубовых охранников. Впрочем, они тоже к шуму не привыкли, совсем не ожидали нападения и падали, как кегли. Секьюрити на втором этаже успели достать пистолеты, а личная охрана шефа в кабинете даже сделала по паре выстрелов, прежде чем упасть под ноги победителям. «Очень хорошо», — сказал шеф. «Что ж тут хорошего?» — опешил Кир. «Вам крышка, дорогой начальник». «Вы быстро справились. Пожалуй, я готов был бы...» «Взять вас на службу, если бы не одно «но».» «О чем вы?» Кир направил пулемет в грудь шефа и спустил курок. Пули изрешетили стену, но начальник остался цел. Это была голография. «Предатели мне на службе не нужны. Вы не прошли тест». Кирилл ничего не понимал. «Так все это сон? Виртуальная реальность? Проверка на вшивость?» Он повернулся к Петрухе, но осознал, что находится в кабинете один на один с шефом. Эм. Петр уехал, ему еще ребенка из садика забрать надо», — пояснил шеф. «Но раз это виртуальная реальность, то я могу уже просыпаться и идти домой?» «Разумеется, только это не совсем виртуальная реальность». В руке шефа оказался пистолет. «А дополненная...» Кир снова засадил очередь в стоящего перед ним человека. «А, чертова голография!» «Это не голография. У вас холостые патроны и вирт-шлем с дополненной памятью». Шеф поднял пистолет. Кир собрался было пристукнуть его прикладом, но сильный удар откинул его к стене. «А у меня не холостые», — улыбнулся директор. «А еще я люблю убивать». Хорошая вещь, знаете ли, всех не прошедших тест. Хоп! И нет человека. Обожаю такое. Кир все-таки изловчился и, выбив пистолет из руки директора, сбил его с ног, а потом принялся методично избивать его прикладом пулемета. Голова шефа забавно дергалась, а глаза были печальными, как у пьеро. «Поздравляю!» – услышал Кир. «Вы приняты на работу. Вы прошли тест на исполнительность и стрессоустойчивость. Но тест на лояльность вы не прошли, поэтому мы возьмем вас с испытательным сроком. На три месяца э -э Кир сидел на кушетке. Рядом лежал вертшлем. «Для начала пару месяцев поработайте грузчиком, а потом, может быть, вас переведут в Дайзеры на складе готовой продукции, если вы докажете профпригодность». Судя по тесту, парень вы честный и работящий, но подвержены дурному влиянию людей нечистых. Вам надо будет поработать над этой чертой характера. Так это был тест? С облегчением спросил Кир. Я там человек от того, прикладом. Какой дебил написал этот идиотский тест? Да уж, сказал человек в белом халате. Тест точно придется подправить. Под глазом его багровел огромный синяк. Он поднял руку, дотронувшись до скулы. Рука вскользнул вниз, и Кир увидел татуировку. Знак гильдии убийц.